Леди Уилметер, мать юных леди, с которой она была допущена в качестве скромной компаньонки, пришла ко мнению, что к выгоде девушки ее можно подготовить на роль гувернантки, мало задумываясь в своем положении, что готовить жизненную карьеру для Марты рей ибо таково было девическое имя миссис Даттон, быть может наименее завидную из всех доступных целомудренной и умной особи женского пола. Так воспитание и образование гувернантки оценивались сто лет назад. С того времени мир со всеми его недостатками и софизмами бесспорно сделал большой шаг к подлинной цивилизации и нравственным истинам в тысячи вопросов, затрагивающих важные жизненные интересы. Как бы то ни было, воспитание она получила вместе со многими вкусами, чувствами и мнениями, хотя остается под вопросом, Чему они способствовали больше, счастью или несчастью ученицы в ее будущей жизни? Фрэнк Деттон, в то время пригожий, хоть и далеко не лощеный юный морской лейтенант, вмешался в устройство ее жизни, сделав Марту Рей своей женой, когда ей было 22 года. Эта пара подходила друг другу во всех отношениях, за исключением столь важных вещей, как воспитание и характеры сторон. Тем не менее, поскольку женщина вполне может быть натурой более утонченной, чем ее муж, и поскольку моряки в начале XVIII века составляли сословие общества гораздо более изысканное, нежели сегодня, то не было бы ничего абсолютно несовместимого с будущим благополучием молодой четы, если бы каждый следовал собственным путем, сообразно со своими обязанностями. Молодой Датон увез новобрачную с двумя тысячами фунтов, полученными ею от отца, долгое время его больше не видели в родном графстве. Однако после примерно двадцатилетнего отсутствия он вернулся, нагломленный физически и пониженный в чине. Миссис датон привезла с собой ребенка, прелестную дочь, представленную читателю, которой она старательно передавала все, что сама приобрела упомянутым случайным образом. Таковы были средства с помощью коих милдред Подобно своей матери, получила воспитание лучшие условия своей жизни, и было заметно, что хотя миссис Даттон, видимо, не имела причин поздравлять себя с владением манерами и чувствами, встречавшими так мало отклика и так мало ценившимися в ее нынешнем положении, она прилежно взращивала те же манеры и взгляды у своей дочери, нередко проявляя нечто вроде болезненной придирчивости по поводу умения Милдредд держать себя и ее вкусов. Возможно, девушка была обязана своими совершенствами обоим обстоятельствам, однако более тому, что так часто оставалась наедине с матерью, чем каким-то положительным уроком, которые ей преподносились, ибо влияние примера в течение многих лет производит свое обычное действие. Никто в Уичкомбе не знал с определенностью историю профессионального падения датана Он никогда не поднимался выше чина лейтенанта, до да этого положения лишился по приговору военного суда. Его возвращение на службу в более скромном и почти бесперспективном чине штурмана, как полагали, осуществилось благодаря влиянию миссис датон на нынешнего лорда Уилметера, который был братом подруг ее юности. То, что муж промотал свои средства, было так же достоверно, как и то, что он имел скверные привычки, по крайней мере, в отношении трезвости, и что его жена, если ее сердце и не было окончательно разбито, была несчастной женщиной, достойной жалости и восхищения. Сэр Уичерли был мало склонен к анализу, но он не мог не заметить превосходство жены и дочери над мужем и отцом. А в связи с его юным тюской мы можем добавить, что его очевидное восхищение Милдред было в такой же степени следствием ее ума, манеры держаться, характера и вкусов, в какой и ее исключительно личного очарования. Это небольшое отступление сможет, вероятно, в глазах читателя извинить интерес адмирала Блюотера к нашей героине. Со снисходительностью своих лет и положения, и с тактом человека светского он преуспел в стремлении вызвать Милдред на откровенность, не возбуждая в ней робости. и был открыв для себя тонкость ее чувств и основательность ее знаний. Она слишком хорошо знала общество и обладала слишком хорошим вкусом, чтобы преднамеренно выставлять напоказ свои взгляды. Но спокойной манере, которую так легко выдерживать тем, кто привык обходиться с истинными и вкусами, как с вещами обычными, он сумел побудить ее отвечать на его замечания, симпатизировать его чувством, смеяться, когда смеялся он и принимать неодобрительный вид, когда он ощущал, что неодобрение справедливо. Всему этому Уичерли был восхищенным свидетелем и в какой-то мере участвовал в разговоре, ибо было очевидно, что со стороны контр-адмирала нет желания обратить внимание прелестной собеседницы на одного себя. Возможно, то, что напротив нее сидел молодой человек, также побуждало Милдред дарить так много благодарных взглядов и милых улыбок старому офицеру, ибо она не могла бросить взгляд по другую сторону стола, не встретив восхищенного взора Уичерли, устремленного на ее раскрасневшееся лицо. Безусловно, если наша героиня за этой трапезой и не покорила адмирала Блюотера, в обычном смысле слова, то сделала его своим другом. Даже сэр Джервис был удивлен тем, как необычно и самозабвенно его старый сотоварищ посвящал все свое внимание прелестной девушке возле себя. И пару раз он сам мысленно спрашивал себя, возможно ли, чтобы такой опытный, тонко чувствующий и столь знакомый с придворными красавицами человек, как Блюотер, был серьез пленен миленьким личиком деревенской девушки, коль скоро ему самому уже далеко за пятьдесят. Затем, отбросив эту мысль, как нелепую он обратил свое внимание на рассуждение сэра Уичерли, диссертацию по кроликам и кроличьим садкам. В таком духе и прошел обед. Миссис Деттон попросила у хозяина дома разрешение удалиться вместе с дочерью, как только приличие позволило сделать это. Покидая комнату, она бросила тревожный взгляд на лицо своего мужа, который уже начал обугроветь из-за его частых прикладываний к портвину. И, вопреки усилию выглядеть улыбчивой и жизнерадостной, ее губы дрожали, а к моменту, когда она и Милдред достигли гостиной, слезы были готовы оросить ее щеки. Не последовало никаких вопросов, да в них и не было нужды, со стороны дочери, которая сама бросилась в объятия матери, и несколько минут обе плакали вместе в молчании. Никогда миссис датон не говорила даже с Милдред о стойком и губительном пороке своего мужа, но оказалось невозможным скрыть его мучительные последствия от мира, тем более от той, что жила в лоне ее семьи. Разумеется, дочь не могла касаться этой слабости, к которой мать относилась столь деликатно, но, сообщая молчаливо пролитые слезы, были такими сладкими для обеих, что за последний год такое случалось весьма часто. «По правде, Милдред», — сказала мать наконец, сумев подавить свои чувства, вытерев глаза и в то же время с ласковой улыбкой глядя в лицо прелестной нежной девушки, Этот адмирал Блюотер ведет себя так необычно, что я просто не знаю, как к этому отнестись.